за которую я жестоко наказан, Артос. Поэтому я и не высказываю полностью своих мыслей. Выскажите же их, прошу вас. Это преступление ужасное, я это знаю, оскорбление величества. Артос, бедный Артос. Но что же я должен был делать? Успех, как я уже говорил, был обеспечен Фуке, порядочный человек. А я, я глупец, что так неверно судил о нём, сказала Рамис. О, мудрость людская! Ты гигантская мельница, которая перемалывает весь мир, и вдруг в один прекрасный день эта мельница останавливается, потому что неведомо откуда взявшаяся песчинка попадает в её колёса. Скажите, твердейший алмаз Арамис, но несчастье свершилось. Что же вы предполагаете делать? Я увезу Портос с собой. Король никогда не поверит, что этот добрейший человек действовал бессознательно.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 Я приобрету земные блага, но утрачу сознание своей правоты перед ним. В таком случае, отос, я хотел бы от вас двух вещей: оправдание моего поведения. Да, я оправдываю его. Если вы и впрямь ставили своей целью отомстить угнетателю за слабого и угнетённого. Этого мне более чем достаточно, сказал Арамис. Темнота ночи скрыла краску выступившую у него на лице. И ещё, дайте мне двух лошадей. и получше, чтобы добраться до следующей станции. На ближайший к вам мне отказали в них под предлогом, что все лошади наняты проезжающим по вашим краям герцогом Дебафором. Вы получите лошадей, Арамис. Прошу вас позаботиться о Портосе. О, на этот счет будьте спокойны. Еще одно слово. Считаете ли вы, что, скрывая от него истину, я поступаю правильно и как подобает порядочному человеку? Раз несчастье уже свершилось, да, ведь король все равно не простил бы ему. Кроме того, у вас есть поддержка в лице Фуке, который никогда не покинет вас, так как и он, скольбо героическим не был его поступок, сильно скомпрометирован этим делом. Вы правы. И поскольку сесть на корабль и уехать из Франции было бы равносильно признанию, что я боюсь за себя и считаю себя виновным, я решил остаться на французской земле. Но Бель-Иль... Будет для меня такой землей, какой я пожелаю. Английской, испанской или папской. Все зависит лишь от того, какой флаг я там подниму. Как это так? Я успел укрепить Белиль и никому его не занять, пока я защищаю его. И затем вы заметили, существует еще фуке. На Белиль и Иль не нападут до тех пор, пока не будет приказа, скрепленного его подписью. Это верно. Но все же будьте благоразумны. Король хитёр, и в его руках сила. Арамис усмехнулся. Прошу вас позаботиться о Портосе, продолжал с какой-то холодной настойчивостью Атос. Всё, что произойдёт со мной, граф, тем же тоном отвечал Арамис. произойдёт и с нашим братом Портосом. Атос пожал Арамису руку и, подойдя к Портосу, с жаром поцеловал его. "А ведь я родился счастливцем, не так ли?" прошептал Портос, утаись в плащ. Поедем, друг мой, поторопил его Арамис. Рауль ушёл вперёд распорядиться относительно лошадей. Ещё через несколько минут друзья распрощались. Арамис и Портос направились к лошадям, а Тос, смотря на друзей, готовых пуститься в неведомый путь, почувствовал, что глаза его заволакивает какая-то пелена, и на сердце его легла невыносимая тяжесть. Как странно, подумал он, откуда у меня такое неудержимое желание Ещё раз обнять Портоса. В этот момент Портос обернулся. Поймав на себе взгляд Атоса, он устремился к нему, широко раскрыв объятия, и они обнялись с той же пылко, как обнимались когда-то в молодости, когда их сердца были горячими и жизнь была полна счастья. Портос спел с седло, подошёл к Атосу и Арамису, и они тоже крепко обнялись на прощадок. Атос видел, как белые плащи всадников мелькавшие на большой дороге, С каждым мгновением становились всё менее и менее чёткими. Похожие на двух призраков, в саднике поднимались, казалось, всё выше и выше, и всё росли и росли, пока наконец не исчезли. Но не в тумане, а там, где дорога пошла под уклон. Казалось, будто стремительным скачком они взлетели вверх и растворились в воздухе словно пар. Атос с тяжёлым сердцем направился к дому. Рауль сказал, он, обращаясь к сыну: "Что-то подсказывает мне, что я видел их в последний раз. Меня нисколько не удивляет, что вам пришла в голову подобная мысль. Мгновение назад то же самое подумал и я, и мне тоже кажется, что я никогда уже не увижу господина Дювалона и господина Дарбле. О, вы говорите об этом как человек, который в удручается совсем иное. Сейчас всё решительно всё предстаёт перед вами в чёрном свете. Но вы молоды, И если вам в самом деле не доведётся больше увидеть этих старых друзей, то это случится лишь потому, что их не будет в том мире, в котором вам предстоит жить ещё долгие годы. Тогда как я Рауль чуть-чуть покачал головой и с нежностью прижался к плечу отца. Ни тот, ни другой не нашли больше ни одного слова, так как сердца их были переполнены до краёв. Внезапно топот многочисленных лошадей и голоса на дороге в Блуа привлекли их внимание. Они увидели верховых, весело потрясавших факелами, свет которых мелькал между деревьями и время от времени придерживавших коней, чтобы не отрываться от следовавших за ними всадников. Эти огни, шум, пыль, столбом от дежин лошадей, в богатых чепраках и нарядной сбруе — все это составляло странный контраст с глухим и мрачным исчезновением двух расплывшихся в воздухе призраков — Портоса. Я рамиса. Атос вернулся к себе. Но не успел он ещё дойти до цветника, как ворота замка загорелись, казалось, пламенем. Факелы застыли на месте и как бы зажгли дорогу. Раздался крик Герца к дебофор. Атос бросился к дверям своего дома. Герцк уже сошёл с лошади и оглядывался вокруг. "Я здесь, монсьеюр", сказал Атос. "А, добрый вечер, дорогой граф". произнёс Герцк с той сердечностью, которая подкупала сердца всех встречавшихся с ним. Не слишком ли поздно даже для друга? Входите, ваша светлость, входите. Опираясь на руку атоса Герцк добафор прошёл в дом. За ним туда же последовал и Рауль, скромно шагавший сзади вместе с офицерами герцога, среди которых у него были друзья.